Псалом 142. Стих 8. Дорогие дети, а вы охотно встаете по утрам? Однажды ранним утром солнце разослало свои лучи по всей земле, чтобы разбудить спящих. Первый луч попал к жаворонкам. Они быстро взлетели и стали петь. «Тюрили! Тюрили! Господа с утра хвали!» Второй луч разбудил зайчат. Они выпрыгнули из гнездышка и стали щипать травку на завтрак, благодаря Господа за охрану и тишину. Третий луч попал в курятник. Сначала проснулся петух. Он взлетел на забор, вытянул кверху шею и закукарекал. «Кукареку! Кукареку! Божья милость поутру!» Потом из сарая повыскакивали куры и закудахтали. «Куд-куда! Куд-куда! Наша жизнь хоть куда!» Они побежали во двор и стали клевать зерно. Наевшись, они расселись по гнездам, И снесли яйца. Четвертый луч проник в щели голубятника. Было еще очень рано, и голуби начали ворковать. Дверь еще закрыта. Но как только хозяин открыл голубятник, они быстро вылетели на улицу. Покружив высоко в небе, они полетели на гороховое поле и стали кушать сладкий свежий горох. Пятый луч поспешил к пчелам. Одна за другой они быстро вылетали из улья и стали жужжать над деревьями и цветами свою незатейливую песенку. «Светит солнце с утра, поспешайте, друзья, дарит сладкий медок, каждый в поле цветок». Но вот один из лучей, Проник в окно детской комнаты. Там спал ленивый Франц. Он недовольно приоткрыл глаза и опять быстро закрыл. Ему еще очень хотелось поспать. Он опоздал в школу, поэтому, когда он наконец вошел в класс, все дети стали смеяться над ним. Ах, как стыдно было Францу! На другое утро он встал очень рано вместе с птицами, чтобы спеть Господу благодарную песнь и помолиться. В школу он приходил теперь одним из первых и весело приветствовал учителя. С этого времени его перестали называть «ленивым францем», ведь он стал прилежным учеником в классе. Когда я ходил в школу, то мы учили такое стихотворение – Утро ясное пришло, и вставать пора давно. Солнце вышло уж гулять через поле, через сад. На заборе петушок песню звонкую поет. Только ты еще все спишь. Ну, проснись, вставай, малыш, солнце ждет тебя давно. Посмотри скорей в окно. Мир прекрасный и большой, хочет встретиться с тобой. Дорогие дети, Бог хочет, чтобы мы вовремя шли спать, чтобы потом, проснувшись рано, прославить его имя в молитве и почитать Библию. Помолимся об этом. Поблагодарим Господа за Библию, его слово, которое он оставил нам. Попросим его научить нас правильно понимать её. И жить по ней.